Глава шестая. Гостиница «Путеводная звезда». Часа два спустя, после описанного события, не оставившего никаких следов на лице Екатерины, мадам Десов, закончив свою работу у королевы-матери, поднялась в свои покои. Вслед за ней вошел Генрих Наварский и, узнав от Дариолы, что заходил Артон, пошел прямо к зеркалу и взял записку. Как было сказано, записка гласила следующее. «Сегодня в 10 часов вечера, улица Арберсек, гостиница «Путеводная звезда». Если придете, ответа не надо. Если не придете, скажите «нет» подателю письма». Адресат не был указан. «Генрих непременно пойдет на свидание», — подумал Екатерина. «Если даже ему и не захочется идти, то теперь сказать «нет» некому». В этом отношении Екатерина действительно не ошиблась.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 Екатерина была очаровательна и, встав из-за стола, увела к себе Маргариту на весь вечер. В 8 часов вечера Генрих Наварский, взяв с собой двух дворян, вышел с ними из Парижа в ворота Сен-Танаре, сделал большой крюк, вернулся в город со стороны деревянной башни, переправился через сену на пароме Унельской башни, проехал вдоль реки до улицы Сен-Жак и здесь отпустил дворян под предлогом, что у него любовное свидание. На углу улицы Де-Матюрен он увидел всадника, закутанного в плащ, и подошел к нему. «Мант!» — сказал всадник. «По!» — ответил король Наварский. Всадник сейчас же спешился. Генрих закутался в его плащ, забрызганный грязью, сел на его взмыленную лошадь, вернулся к улице Лагарб, снова переехал через сену по мосту в Мельниках, проехал вдоль набережной, свернул на улицу Арборсек и постучал в дверь метра Ла-Юрьер.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 «У меня есть такое, какого не певал и сам Биарнец. «Отлично. Я заплачу за него отдельно». «А, вот и мой приятель». В самом деле дверь отворилась и пропустила другого дворянина на несколько лет постарше первого с длиннейшей рапирой на боку. «Ага, вы точны, мой юный друг. Явиться минута в минуту — это совершенно замечательно для человека, проделавшего 200 миль», — сказал вошедший.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 «Накройте ужин в комнате номер два, в четвертом этаже», — приказал Лаюрьер. «Идите наверх, господа». Двое приезжих последовали за Грагуаром, шедшим впереди и освещавшим путь. Ламоль смотрел им вслед, пока они не скрылись. Обернувшись, он увидел, что нас высунул голову из кухни. Широко раскрытые глаза и разинутый рот превращали его голову в редкостный символ удивления. Ламоль подошел к нему.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 Между тем, куропатки достигли, по-видимому, той степени прожаренности, какую любил каканас, поэтому пьемонтец, рассчитывающий на них как на главное блюдо своего ужина, позвал мэтра Ла-Юрьер снять их с вертела. В это время Генрих Наварский и Демуи устроились у себя в комнате. «Сир, вы видели Артона?» — спросил Демуи, когда Грегуар накрыл стул. «Нет, но я получил записку, которую он положил за зеркало». Мне думается, что мальчик испугался. Дело в том, что его застала там Екатерина, поэтому он убежал, не дожидаясь меня. Сначала я встревожился, когда Дариола сказала мне, что королева мать долго разговаривала с Артоном. А, -а это не опасно. Он парень изворотливый, и хотя королева мать знает свое дело, он обернет ее вокруг пальца, я уверен. А вы домой видели его потом? Спросил Генрих Наварский нет но я его увижу сегодня в полночь он должен зайти сюда за мной и принести мне аркибузу а по дороге он мне все расскажет что это за человек был на углу улицы де матюрен какой человек тот что дал мне плаще лошадь вы в нем уверены и это один из самых преданных нам людей а кроме того он вас не знает сира остается в неведении с кем он имел дело значит «Мы можем говорить о наших делах совершенно спокойно?» «Конечно. Кроме того, нас сторожит Ламоль». «Чудесно. Герцог Аланцонский не хочет уезжать. Он очень ясно высказался на этот счет. Избрание герцога Анжуйского польским королем и нездоровье короля Карла изменили все его намерения». «Так это он провалил наш план?» «Да». «А он не выдаст нас?» «Пока нет, но предаст при первом удобном случае». «Трусливая душонка. Предательский умишка. Почему он не отвечал на письма, которые я ему писал? Для того, чтобы иметь вещественные доказательства, но не давать их. А пока все проиграно, не так ли, де муи? «Наоборот, Сир, все выиграно. Вы хорошо знаете, что гугенотская партия, кроме небольшой группы сторонников принца Канде, стояла за вас, а входя в сношение с герцогом Алансонским, пользовалась им только как щитом.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 «Будете ли вы чувствовать себя в безопасности с такой армией?» Генрих улыбнулся и, хлопнув его по плечу, сказал, «Ты-то, да мой, знаешь, и знаешь только ты один, что король Наварский по свойству своей натуры совсем не так пуглив, как некоторые думают. Э, э боже мой, мне ли не знать, Сир? И я надеюсь, что уж недалеко время, когда вся Франция будет знать это не хуже меня. Но...»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 Генрих поморщился так же, как морщился всякий раз при таком вопросе. Не очень много, но... Кажется, они есть у Марго. Все равно, ваши ли, ее ли, но берите с собой как можно больше. А что ты будешь делать до этого? После занятия делами вашего величества и очень действенно, как вы видели. Надеюсь, что ваше величество разрешите мне заняться моими собственными. Конечно, Демуи, да конечно. Но...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 «Делай свои дела, мой друг, делай», — сказал король Наварский. «Кстати, ты ведь доволен Ламолем? О, обаятельный юноша, преданный вам душой и телом, сир! Вы можете на него положиться, как на меня. Молодец!» А главное, умеет молчать. «Мы возьмем его с собой в Наварру и там подумаем, чем сможем его вознаградить». Едва король Наварский с хитрой улыбкой произнес эти слова, как дверь распахнулась, точно сорвалась с петель — И появился тот, о ком шла речь бледный, возбужденный. «Тревога, сир! Тревога!» — крикнул Ламоль. «Дом окружен!» «Окружен?» — воскликнул Генрих, вставая с места. «Кем?» «Королевской стражей!» «Ого! Как видно, будет драка!» — сказал Дэмуи, вытаскивая из-за пояса пистолеты. «Какие там пистолеты? Какая драка? Что вы сделаете против пятидесяти человек?» — возразил Ламоль. «Он прав», — сказал король Наварский. «Если бы нашелся путь к отступлению...» «Есть!» — ответил Ламоль. «Я уже раз им пользовался. Если, ваше величество, желаете последовать за мной...» «А Демуи?» «И Демуи может пойти с нами. Но только поторопитесь оба!» На лестнице раздались шаги. «Поздно!» — сказал Генрих. «Я готов ответить за жизнь короля, лишь бы их кто-нибудь задержал минут на пять!» — воскликнул Ламоль.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 де мой храбрый Демуи, сказал король Наварский, протягивая руку молодому человеку. де поцеловал руку Генриха, вытолкнул его из комнаты и запер за ним дверь на задвижку. «Да-да, понимаю», — говорил Генрих. «Он отдаст себя им в руки, а мы спасемся». «Но какой черт нас выдал!» «Идемте, сер, идемте, они уже на лестнице!» Действительно, свет факелов пополз вверх по узкой лестнице, и снизу донеслось бритцанье шпаг.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 к чердако ведет лестница внизу она выходит в сене, а из синей ход на улицу я проделал сир весь этот путь ночью которая была пострашнее этой тогда вперед сказал генрих ломоль первым проник в настежь раскрытое чердачное окно дошел до двери только притворенный открыл ее очутился на верхней ступеньке витой лестницы и всунув в руку королю наварскому веревку служившую поручнями, сказал спускайтесь, сир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 «А ты сумеешь спастись?» «Надеюсь». «И я тоже», — ответил он. «Клянусь вам, Сир, что он спасется. Если каканаса когда-нибудь схватит, то только потому, что это будет нужно ему самому, ручаюсь вам». «В таком случае все хорошо. Постараемся добраться до Лувра». «Боже мой, да это совсем просто, Сир. Закутаемся в плащи и выйдем на улицу. Она полна народу, сбежавшегося на шум, и нас примут за любопытных горожан». В самом деле дверь оказалась отпертой, и единственное, что мешало Генриху и Ламолю выйти, это толпа народа, загромоздившего всю улицу. Тем не менее, им удалось протискаться в переулок Деверон, но, попав оттуда на улицу Депули, они увидели, что через площадь Сен-Жермен-Ла-Серуа шел Демуи, окруженный конвоем под предводительством командира охраны де Нансе. Вот как, по-видимому, его ведут в Лувр, — сказал король Наварский. — черт возьми, пропускные ворота будут закрыты, у всех входящих будут спрашивать имена, а если я войду после демуи то будет очень вероятно, что я был с ним. — Так что же, сир, — сказал Ламоль, — проникните в Лувр другим путем Каким же чертом я туда проникну? — А разве для Вашего Величества не существует окно королевы Наварской? — Святая Пятница! — воскликнул Генрих. «Ваши правды, месье Ламоль, а я и позабыл об этом. Да, но как дать знать королеве?» «О, ваше величество!» — сказал Ламоль, почтительно клонясь, «Вы бросаете камешки так метко!»